Теремок или сказка о том, как пережить кризис, не нестроительный. Теремок — не просто дом, теремок — метафора личности. Как часто бывает, живёт себе человек, прекрасно знает себя, кто он, какой он, что люди о нем думают, и вроде все хорошо, а как-то пусто — Фасад есть внешний, для людей лицо держит, улыбается, а внутрь даже заглядывать боязно. Нет там ничего. Вроде есть человек, вот он стоит, красавчик, терем. А есть ли он? Пусто на душе, хоть белугой вой. Стоит в поле теремок, бежит мимо мышка наружка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает. «Терем, теремок, кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить. Природа не терпит пустоты. Пустота ищет, чем себя заполнить. И тут появляется мышка-наружка. «Что за зверь такой?» Хозяюшка всё в дом тащит, где зернышко заприметит, где сахарок, где ягодку. Красоту уюта в доме наводит, чтобы глаз радовался. Так гнетущая пустота внутри заполняется ресурсом, простыми радостями, тепло и сытно. Прискакала к терему лягушка к и спрашивает. Терем, теремок, кто в тереме живет?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 В компанию к мышке просится лягушка-квакушка. Примут ли здесь? Тут, конечно, надо присмотреться, познакомиться что за неведома зверушка. Странненькая, конечно, неказистая какая-то, болотная, в общем. А с другой стороны, вроде не вредная, добрая. Что ж, ни за что, ни про что, неведому зверушку обижать, можно и принять. В тереме всем есть место. Так и у человека в душе. Каким бы замечательным он ни был, всегда есть какая-то часть себя, которую он стыдится от людей, да от себя самого подальше прячет. Неказистая такая, прям фу-фу-фу, не моё это, уберите подальше. И человек убирает и забывает, а вместе с ней и то важное, ценное, что она несла. За внешней некрасивостью часто прячется сокровище. Не случайно во многих культурах лягушка — символ богатства. Важно его только рассмотреть, за внешней неказистостью признать, принять, дать место. И вот в теремке, где царила пустота и уныние, сначала мышка зашуршала, позаботилась о простом, бытовом, но не менее важным, Тут и лягушечка появилась, и ее приняли, обогрели, полюбили такой, какая она есть. Дали ей место, и стал терем изнутри сиять и наполняться теплом,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 «Иди к нам жить, заяц, кок в теремок!» Стали они втроем жить. Вот и у человека так, когда поглотила тоска, себя потерял, запутался. Но жить так тошно! Стал придумывать, как выкарабкиваться. Сначала о себе позаботился, ресурсом бренное тело подпитать, как мышка пустой теремок. Увидеть, принять и дать место тому, что отвергал старательно и от себя прятал? Лягушечку пригреть и полюбить, такой, какая есть. Тут и силы появляются что-то новое искать, и следовать, подобно шустрому неуемному зайке-побегайке. Идет мимо лисичка-сестричка, постучала в окошко и спрашивает. Терем-теремок, кто в тереме живет. Я мышка наружка я лягушка-квакушка, к я зайчик-побегайчик, а ты кто? А я лисичка-сестричка, иди к нам жить. Забралась лисичка в теремок, стали они вчетвером жить. И когда появляются силы, раскрывается личность, появляется новый персонаж. Лиса – краса. Лиса – истинная девочка. Как сказал бы дедушка Юнг, анима – женственность, красота, гибкость, хитрость или мудрость житейская. И важна анима не только для женщин. Кто сказал, что мужчина не может позволить себе чувство или гибкость, а может и хитрость иногда? Совсем не проявленный анимой мужчина становится жестким и прямолинейным, как неандерталец, дубины по голове и в пещеру. Прибежал волчок-серый бачок, заглянул в дверь и спрашивает Терем теремок, кто в тереме живет? Я мышка нарушка, я лягушка к окушкам я зайчик побегайчик, я лисичка, сестричка, а ты кто? А я волчок серый бачок. Иди к нам жить волк влез в теремок стали они в пятером жить вот они в теремке живут песни поют и если поначалу силу человека хватает на лисью гибкость и хитрость то по мере наполнения ресурсом или живностью в теремке появляется мужество. упрямство стремление бороться и отстаивать то, что важно и ценно — защищать себя и свою стаю, кусаться, если необходимо, и не бояться стать в глазах окружающих злым хищником. Так в теремке появляется волк — анимус. И если в душе человека гармония, волк с лесой дружат и дополняют друг друга, то и в доме царят мир и порядок, всё на своем месте всегда можно договориться когда время гибкости и чувством а когда стойкости и холодному рассудку и эта гармония в доме возможность примирить чувства с разумом принять совместное решение важно каждому будь то добрый молодец нежели красно девица вдруг идет медведь косолапой увидел медведь теремок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 Лес-лес, лес-лес. Никак не мог влезть и говорит: "А я лучше у вас на крыше буду жить". Да ты нас раздавишь. Нет, не раздавлю. Ну так полезай. Влез медведь на крышу и только уселся трах! Развалился теремок. И вот терем полон. Человек познал себя, дал место чувствам и разуму, любопытству и новым открытиям, простым телесным радостям и даже с виду неказистому, но чему-то очень важному и родному. Человек понимает себя, принимает таким, какой есть, без прекрас. А с осознанием приходит и зрелость. Медведь И вот стучится Мишка в терем, а места ему там нет, маловато, да, Мишка. И, пытаясь влезть в привычные рамки, устойчивый теремок под весом зрелых осознаний рушится. Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка наружка лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый все целы и невредимы. Так бывает, когда человек, исследуя себя, понимает, что он гораздо больше, чем привык о себе думать, и его привычный мир, прежние взгляды о себе рушатся. И, пугаясь этого, он начинает цепляться за старые представления о себе. Тот привычный маленький теремок. И, конечно, друзья и родственники пытаются загнать его обратно, в прежние границы. Но он уже другой, он гораздо больше. Ему тесно в рамках старого себя, маломерит избёнка. Если медведь... «Осознанная зрелость пришел. обратно уже не прогонишь. От понимания и отречения от своего медведя становится еще тоскливее, чем в самом начале пути, когда терем искал, чем пустоту заполнить. Одно дело искать себя, и совсем другое — себя найти и от себя отречься. Смирись, дружище, медведь теперь с тобой». И прежняя личность рушится. Трещит чахлый теремочек по швам под весом медведя. И все старые представления о себе, сотканные из советов старших, и желаний быть хорошим, идут лесом-полем. Так через разрушение, подобно птице Феникс, рождается новая личность. Новый терем. Он больше, лучше, краше. В нем есть место каждому. Принялись они брёвна носить, доски пилить, новый теремок строить. Лучше прежнего выстроили. И, возможно, когда-нибудь он тоже станет маловат. Но звери уже знают, что делать.